Глава 14. Отношение Иисуса к язычникам и самарянам. Верные этим принципам, он пренебрегал всем, что не было религией сердца. Пустая обрядность ханжей, внешний ригоризм, ищущий спасения в разных кривляниях, находили в нём смертельного врага. Посту он не давал особой цены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 Именно по этому вопросу Иисус любил вызывать своих противников. Он открыто нарушал шабаш и отвечал на обращённые к нему упрёки тонкими насмешками. Тем более пренебрегал он многочисленными недавно установившимися обрядами, которые придание примешало к закону и которые поэтому были особенно милы ханжам. Он беспощадно относился к омовениям,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 что они превышают закон, придумывая невозможные требования, дабы дать людям повод к греху. «Слепые вожди слепцов, берегитесь, чтобы не упасть в яму», говорил он им и прибавлял на стороне. «Порождение ехидны, они говорят лишь о благе, но сердцем они злы, вопреки пословице, от избытка сердца